Вот! Победно сверкнул глазами логинов, плюхнув на Лерин стол два листка формата А4. Теперь мы его точно прищучим. Что это? И кого ты намерен прищучить? поинтересовалась она. Так анализ ДНК же. Чей? Мать, ты вообще где была-то? Виктор недоуменно развел руками. Лера и впрямь не могла понять, что происходит. Последние несколько часов она занималась чтением свидетельских показаний и отчетов оперативников, пытаясь свести воедино полученную информацию и выработать план дальнейших действий. Пока что единственной зацепкой в деле оставалась жена Городецкого, последнего любовника Дианы, у которой отсутствовало внятное алиби на момент убийства. Она умоляла Логинова, который с ней беседовал, не рассказывать мужу о ее стычке с убитой, и вообще не извещать его о ее осведомленности об интрижке с актрисой. И Лера пока что не видела оснований делать это. У них не было доказательств ее причастности. А генеральный директор Супримбанка — не последний человек в городе, и наверняка у него найдется немало связей, чтобы поднять волну. Не то чтобы Лера возражала против Бучи, однако устраивать ее на пустом месте не имело смысла. В любом случае, она не сомневалась, что даже если Городецкая и желала устранить соперницу, она вряд ли стала бы делать это своими руками. Невозможно было сбросить со счетов и способ убийства. Слишком уж он театральный, явно демонстративный, а значит, вряд ли нанятый обманутой женой человек устроил бы такое представление. И тут является Логинов и кидает ей какую-то писульку. «Это протокол сравнительного анализа ДНК Третьякова и убийцы. Они совпали». Лера схватила бумаги и впилась глазами в написанные сухим медицинским языком строчки. «Это точно?» Пробормотала она, чувствуя неприятную сухость во рту и одновременно пытаясь, чтобы ее голос звучал ровно и деловито. «На теле Качикидзе его волосы», — подтвердил Логинов. Двух мнений быть не может. Третьяков и есть наш злодей. Он взял у Дианы большую сумму в долг. И он имел доступ в театр в любое время суток. И либо знал, что камера на служебном входе не работает, либо сам же и вывел ее из строя. У него нет алиби. И вишенка на торте. Его ДНК совпало с ДНК волос, найденных на нижнем белье Качикидзе что еще тебе нужно чтобы его задержать лера была вынуждена признать что доказательств более чем достаточно пусть и косвенных но все же слишком многочисленных чтобы их игнорировать однако она попыталась возразить волосы третьякова могли попасть на труп и другим способом да ну осклабился виктор и как же интересно они попали в то место где нашли их эксперты да уж Тут не поспоришь. Их не могло занести туда ветром, каким бы сильным ни был порыв. Конечно же, Третьяков знал о ДНК, поэтому использовал презерватив. Но он не мог предвидеть глупой случайности, того, что пара волосков из его роскошной шевелюры останется на месте преступления. «Да, но зачем ему насиловать Диану?» Задала вопрос Лера, цепляясь за последнюю соломинку. Он же признал, что между ними раньше была сексуальная связь. «В том-то и дело, что раньше», — перебил Логинов. «Мы знаем, что Качикидзе была прагматичной дамочкой. И актёришка, без гроша в кармане, не мог удовлетворить ни ее материальных потребностей, ни ее амбиций. Поэтому они и расстались. А вот этого мы как раз и не знаем», — парировала Лера, но опер ее не слушал. «Возможно, он полез к ней, а Диана разозлилась». Продолжал он, развивая собственную теорию. Возникла потасовка. Он ее ударил. Не хотел убивать. Просто так вышло. «И изнасиловал?» — недоверчиво спросила Лера. «От злости чего не сделаешь, когда выйдешь из себя?» «Ты хочешь сказать, что любой мужчина способен надругаться над женщиной, если его разозлить?» «Не перевирай мои слова». Я вовсе не это имел в виду. В общем, ты и сама понимаешь, что Третьяков — наш парень. Только почему-то не хочешь этого признавать. «А, знаю. Он тебе нравится. Смазливая мордашка, песенки, и ты потекла». «Не говори ерунды», — буркнула Лера. «Я просто пытаюсь предусмотреть все возражения его адвоката. Ты ведь в курсе, что это Марина Бондаренко?» «Да она разбомбит твою доказуху в два счета. «Ну нет. Против ДНК и она не попрет, убежденно возразил Виктор. «Так что, мы едем в театр? Хочешь его прямо со спектакля снять?» «А что? Это было бы эффектно. Именно так, как он любит». Зазвонил телефон, и Лера сняла трубку. Секунд тридцать она слушала голос начальницы, а потом сказала. «Да, Алла Гурьевна, поднимаюсь». «Суркова?» – констатировал очевидное Логинов. «Да, мне нужно идти». «А как насчет Третьякова?» «Получи санкцию прокурора и действуй». «Супер!» Лера понятия не имела, зачем ее вызвала начальница. Однако с первых же слов последней ее челюсть буквально отвалилась. Подавив желание вернуть ее на место руками, она сделала усилие и закрыла рот, используя только лицевые мышцы». «Ну, что скажете?» Поинтересовалась Суркова, вкратце обрисовав ситуацию. «А вы уверены, что это именно Анна Понизова?» Пробормотала Лера, понимая, что вопрос звучит глупо. «Неужели же Суркова сообщила бы ей об этом, не имея полной уверенности?» «Железно», — кивнула та. «Мало того, что при ней обнаружены документы, так и в театре подтвердили, что актриса не явилась на репетицию». Так как ее родственники находятся в другом городе, на опознание вызвали худрука, и для страховки одну из ее подружек. Я так понимаю, вы занимаетесь убийством Дианы Качикидзе, которая тоже рабо, то есть служила в музыкальном театре? Лера заторможенно кивнула. Расскажите подробнее, ладно? Лера, припомнив детали, уложилась в пять минут. Вам ничего не показалось странным? Спросила Суркова, когда она закончила. Ну как же не показалось, ее же прямо на сцене. Я не это имела в виду. А что же тогда? Грим. Грим? Ну, девушка была загримирована? Э, нет. Вы уверены? Хотя что я спрашиваю, это вы бы заметили? Суркова выдвинула ящик и выложила на стол несколько снимков. Как отвратительно! Выпалила Лера, увидев гротескные мертвые лица. «А это вот кто?» Она указала пальцем на Дорофееву. «Что-то я ее в театре не видела». «Она не из труппы». «Эта женщина все еще для нас загадка. И чуть позднее я объясню, что имею в виду». «А пока что вы скажите мне, есть ли какие-то подвижки в деле Качакидзе?» «Кажется, у нас есть подозреваемый». «Вы упоминали ее бывшего мужа». «Это не он. Речь о коллеге Качакидзе и Понизовой». «Он что, тоже артист?» Казалось, Суркова в ужасе. И Лера отлично ее понимала. С богемной братьей сложно работать, и она испытала это на себе. Кроме того, у этих людей зачастую имеются высокие покровители. А еще СМИ страх как охочет до сенсаций, связанных с ними. И все это здорово затрудняет расследование. «Звезда театральной сцены», — кисло подтвердила Лера. «Вот уж повезло, так повезло!» «Один раз мы его уже задерживали основания «Основание?» «Во-первых, Качекидзе дала ему в долг крупную сумму денег на ипотеку». «Незадолго до гибели?» «Да нет, давненько». «А какова другая причина?» Подозреваемый согласился на тест ДНК во время первого задержания. «Удивительно!» «Его адвокат Марина Бондаренко...» Настоятельно рекомендовала ему этого не делать, между прочим. «Бондаренко его адвокат? Как тесен мир? И что там с ДНК?» На теле Качикидзе эксперты обнаружили чужеродные волосы. Они мужские. И, как показал анализ, принадлежат Третьякову. Это фамилия подозреваемого. «Это очень хорошо!» — обрадовалась Суркова. «Алиби?» Насчет Понизовой еще предстоит выяснить» вздохнула Лера. Что же касается Качикидзе, Третьяков признал, что находился в театре примерно в то время, когда ее убили. По его словам, Диана вызвала его эсэмэской, не объяснив причины. Он приехал. «Погодите», — перебила Суркова. «Она вызвала его в театр ночью?» «Точнее, очень поздно вечером. У него есть ключи от служебного входа». «Что, они есть у всех артистов?» «Честно говоря, не знаю». Но Третьяков, будучи иногородним, первое время жил в здании театра. Худрук ему позволил. Переехав на новое место жительства, он сохранил ключи. «Вы сказали, он не местный», — медленно проговорила Суркова после довольно долгой паузы. «Откуда именно приехал Третьяков?» «Кажется, из Екатеринбурга». «Откуда?» «А в чем дело, Алла Гурьевна?» «Потом объясню». Надо срочно задерживать этого вашего Третьякова. Уже делается. Прекрасно. Вы не возражаете, если допрос проведу я. Вы можете присутствовать. Э, я бы предпочла роль стороннего наблюдателя. Вы серьезно? Изумилась Суркова. Валерия Юрьевна, вы мне чего-то не рассказали? Алла Гурьевна, понимаете? Говорите же, я слушаю. Меньше всего Лере хотелось делиться с начальницей подробностями своей личной жизни, тем более что-то знала о помолвке с Алексом и о том, что они собираются пожениться. Но тянуть дальше означало ставить под угрозу следствие. Однако Лере и говорить ничего не пришлось. Лицо Сурковой вдруг стало меняться. Ее глаза, и словно трава, широко распахнулись, а рот приобрел форму буквы «О». «Только не говорите мне, что вы и он...» Начала она и запнулась. Девушка опустила глаза. «Да как же вы могли, Лера, с подозреваемым?» Тогда он не был подозреваемым, и я понятия не имела, что значит «тогда», — прервала ее Суркова. «Вы что, давно знакомы?» «Не так давно, но мы встретились до того, как убили Качекидзе. «И как это случилось?» Мы с сестрой пошли на годовщину свадьбы вице-губернатора. «Ещё не легче. Вице-губернатор». «Да он тут вообще ни при чем. «Какое облегчение». Мы с Третьяковым познакомились на той вечеринке. «И у вас вспыхнул роман?» «Да нет никакого романа, Алла Гурьевна. Просто...» «Ясно». «То есть вы не встречаетесь?» «Нет. Это... Это было всего однажды». «Почему вы сразу не сказали?» Требовательно вопросила начальница. «Я боялась, что вы... что я отстраню вас?» «Нет». «Тогда чего же, Господи ты, Боже мой?» «Что вы сочтёте меня, беспринципной?» «Лера, за кого вы меня принимаете?» Осмелившись в конце концов поднять на Суркову глаза, она увидела, что ее лицо не выражает ни презрения, ни гнева, Только лёгкое изумление, словно она только что узнала нечто, чего никак не ожидала. «Вы не осуждаете меня», — пискнула Лера. «Лишь за то, что вы скрыли информацию. Кто я такая, чтобы судить о вашем моральном облике? В конце концов, каждый может ошибиться. А молодым женщинам перед свадьбой часто попадает вождя под хвост». «Правда?» «Исторический факт. Особенно если они не уверены, что сделали правильный выбор». Лере вспомнилось, что Кирилл сказал примерно то же самое, и это показалось ей странным. «Мы поговорили об этом и больше не станем вспоминать», продолжала Суркова. «Вашим коллегам не обязательно знать о случившемся. Однако до тех пор, пока мы не выясним статус Третьякова, я отстраняю вас от дела». «Алла Гурьевна!» «Вам повезло, что наши дела объединяются. Никто не заметит, что я перехватила инициативу. В конце концов, я ваш начальник, и сама решаю, что и как делать. А вы пока разгребете другие свои дела и напишите все отчеты. «Алла Гурьевна, могу я хотя бы понаблюдать за допросом по видеосвязи?» «Зачем? Я... я немного узнала Третьякова, и, возможно, смогу... «Сможете понять, врет ли театральная звезда?» С Сомнением хмыкнула Суркова. «Человек, чья профессия, убеждать людей в том, что его слова являются чистой правдой?» «Он всего лишь человек», — упрямо возразила Лера. «Актерство — его профессия. Но в жизни он не играет». «Откуда вам знать? Ведь вы знакомы всего ничего». «Алла Гурьевна, моя группа проделала большую работу» а никто не говорит об отстранении оперативников. Они могут продолжать следственные действия, только уже под моим чутким руководством. Повисла зловещая пауза, во время которой Лера пыталась придумать аргументы, чтобы переубедить начальницу. Но не находила ни одного убедительного. Мешало чувство вины не только перед Сурковой, но и перед ребятами, которые рано или поздно сообразят, что интересное дело уводят у них из-под носа «И это ее вина!» «Ну хорошо», — неожиданно сказала Суркова. «Пожалуй, я позволю вам наблюдать. Но общение с подозреваемым исключено. Это ясно?» «Спасибо». «И еще. Бондаренко ни в коем случае не должна узнать того, о чем вы мне рассказали». «Да мне бы и в голову не пришло». «Надеюсь». «А сам Третьяков не может вас выдать?» Лера покачала головой. На первом допросе он поддержал меня и сделал вид, что ничего не произошло. «Это хорошо», — кивнула Суркова. «Будем надеяться на его порядочность и в дальнейшем. Это не в его интересах». «А вот тут вы ошибаетесь, Валерия Юрьевна. Если Третьяков вздумает поделиться этими интимными подробностями со своим адвокатом, уверяю вас, Бондаренко сделает все, чтобы развалить дело». «Она хороша. Поэтому давайте молиться, чтобы ваш хм, приятель продолжал держать язык за зубами. Но вас я теперь к нему на пушечный выстрел не подпущу».